Покрылись кудри золотые, И грудь и плечи молодые, Фатой прозрачный, как туман. Покров завистливый лапзает Красы достойные небес, И обувь легкая сжимает Две ножки чудо из чудес. Книжняя последняя девица Жемчужный пояс подает. Меж тем незримая певица Веселой песни ей поет. Увы, Ни камня ожерелья, ни сарафан, ни перлы ряд, Ни песни лести и веселья ее души не веселят. Напрасно зеркало рисует ее красы, ее наряд, Потупе неподвижный взгляд, она молчит, она тоскует. Те, кои правду возлюбя на темном сердце дне читали, Конечно, знают про себя, что если женщина в печали, сквозь слез, украдкой, как-нибудь, на зло привычки и рассудку забудет в зеркало взглянуть, то грустно ей уж не на шутку.